4. Девочка смеется. Летнее солнце отражается в капельках росы на газоне. Яркие банты и яркое платье. Искренний смех. Просыпаюсь и поднимаюсь рывком. Мчусь в ванную, чтобы мыться ледяной водой и прийти в себя. Снова этот проклятый сон. Снова эта девочка. В дверь стучат. Не реагирую несколько секунд, судорожно сжимая кулаки и усмиряя тяжелое дыхание. Потом цепляю маску спокойствия и иду открывать. — Ты же говорил, что не гардеробщик! — усмехаюсь, обнаруживая Питера с моей кепкой в руках на пороге. Он кривится. — Очень смешно. Держи свою ценность, Остряк! Вырываю желанный предмет из его рук, будто без него мне трудно дышать. И тут же напяливаю на себя. «Что тебе от этой кепки?» Комментирует мой будущий связной. Пол лица закрывает. В этом и суть. Но только отмахиваюсь. «Пошли!» — торопит меня Питер. нас ждет полковник». «Зачем?» «Это я обязан ему докладывать о своих действиях, а не наоборот». Неудачно острит Пит. «Морщусь. Не спорю. Пошли!» Мне нечего собирать, одежда, которую мне выдали на мне. Другой у меня нет. Кепку вернули, поэтому послушно выхожу в за своим будущим связным. Связной даже звучит нереалистично. Впрочем, буду ли я шпионом и будет ли у меня этот самый связной, пока не факт. Мне нужны гарантии, которых мне пока никто не предоставил. Пустой трёп снова только трёп. Коридоры, которыми мы следуем, так пусты, как и вчера. Путь снова расчищен. Похоже, я нечто вроде секретного проекта. Какая честь, господа эсбэшники! Почему никого нет? Решаюсь воспользоваться хорошим расположением Питера и спросить. — А тебе никто не должен знать? — Ожидаемо, — хмыкаю. — Боитесь утечки? — Осторожность лишней не бывает отвечает проводник с интонацией, подозрительно смахивающий на тон полковника. На это возразить нечего, поэтому замолкаю. Мы снова оказываемся у кабинета Коннери, в котором состоялась наша первая беседа. По правде говоря, не понимаю, почему вчера этим все и ограничилось. Меня отвели в комнату и оставили дословно отдыхать. Хотят усмирить бдительность? чтобы они не планировали, тот, кто годами не доедал, не досыпал и находился в постоянном холоде, никогда не откажется от теплой постели и сытной еды. Дверь ползет в сторону, а Пит отходит, делая мне приглашающий жест. Хмурюсь. Ты не идешь? Беседа приватная. Мне кажется, или в голосе Пита обида. Пожимаю плечами и захожу в кабинет. Дверь со змеиным шипением ползет за спиной, чтобы вернуться на свое место. «Доброе утро, Кэмерон!» Полковник снова за столом сбоку от огромного окна. Бодр, свеж и подтянут. «Утро, полковник!» Отвечаю. «Добрым оно мне не кажется, равно как и любое другое. То, что здесь тепло и светло, еще не значит, что мне не следует опасаться за свою жизнь». Кон нарекевает принимая мой ответ и делает приглашающий жест в сторону кресла для посетителей. Сажусь. Тебе хотелось гарантий, сообщает полковник без театральных пауз и на том спасибо. Вот они. Он подвигает мне лист, лежащий перед ним. Читать умеешь? Игнорирую вопрос человека, прекрасно знающего, что до 12 лет у меня была возможность посещать школу и впиваюсь взглядом в мелкий шрифт, напечатанного на бумаге текста. Договор короток, но предельно ясен. Я, Кэмерон Феррис, обязуюсь тайно участвовать в операции по поимке террористической группировки, в случае ареста главы которой с моего отца, Ричарда Ферриса, будут сняты все предъявленные ранее обвинения, и он будет немедленно освобожден. Отрываю глаза от текста. «Даже временное жилье в верхнем мире?» Удивляюсь. «Пока твой отец не восстановится и не найдет работу», кивает Коннери. «Это дело очень важно для государства, и оно готово платить. Разумеется, если твои услуги окажутся полезными». «Разумеется», отвечаю эхом. Еще раз пробегаю глазами текст. Потом отодвигаю от себя лист, поднимаю голову. Ну и что? Это бумага. Ее можно сжечь и поминай, как звали. Но полковник ни капли не смущен. Он готов к моей реакции. Если мы подпишем эту бумагу, то прямо сейчас мы с тобой едем в офис Центрального банка, где арендуем ячейку, пароль которой будешь знать только ты. Подходит? Надеюсь, козырек кепки достаточно скрывает лицо, и полковник не видит, как загорелись у меня глаза. Это все выглядит таким реальным? Черт, это может быть правдой. Плевать, что я не шпион, где я, где террористы, но, черт возьми, это шанс, то, чего у меня не было все эти годы. Подходит, отвечаю сдержанно, хотя мое сердце готово выпрыгнуть из груди. На губах полковника легкая улыбка, в которой только слепой не заметит самодовольство. Конечно же, он знал, что я на все соглашусь. Он подписывает договор и протягивает мне ручку. В последний момент понимаю, что у меня нет даже подписи. Пишу в графе свою фамилию. Почерк неровный мне не приходилось держать в руках пишущие принадлежности не один год. И все же, почему я... — Все, договор подписан, пути назад у меня нет, но хочу знать. Коннери приподнимает брови. — Я думал, мы вчера все выяснили. Нам есть, что тебе предложить. Ты подходишь по возрасту и складу ума. — Много других, кто подойдет под это описание? — Не думаю. Полковник дарит мне внимательный взгляд, явно раздосадованный моим упорством, и тянется к ящику стола. Снова снимки. Коннори медленно, словно смакуя мою реакцию на каждое свое движение, раскладывает фотографии в ряд, одну за одной, одну за одной. Сглатываю. Каждый снимок, как удар под дых. «Других много», — произносит полковник. Но никто из них не умудрился в течение четырех лет водить за нас кучу народа, прикрывая только опечаткой в документах. Больше ничего не следует говорить. Вот теперь карты раскрыты. Смотрю на Коннери, не моргая, поражаясь, и признаю, даже восхищаясь этим человеком, зная правду, рискнуть отправить меня. Питер не в курсе. Получаю ответ еще прежде, чем успеваю задать вопрос. Это ни к чему. Этот разговор только между нами. Буду обращаться к тебе так же, как и раньше. Придушина киваю, все еще не найдя в себе сил оторваться от снимков. Четыре года эти лица оставались лишь в моей памяти. Итак, Коннери приподнимается, едем в банк? Можно еще минуту? Голос звучит придушина. По лицу полковника скользит понимание, и он смущенно отводит глаза. «Конечно!» — отходит к окну. А я еще целую бесценную минуту сижу и смотрю на яркие снимки. На смеющуюся девочку и ее счастливых родителей, которых так часто вижу во сне. Минута истекает. Решительно поднимаюсь. Нет смысла продлевать агонию. Этих людей больше нет. «Ты в порядке?» Кажется, полковник обеспокоен моей сентиментальностью. Разумеется, отвечаю уже твердым голосом. Полковник удовлетворен. А уже через час мы и правда оказываемся в отделении Центрального банка и закладываем договор в ячейку. Выгляжу нелепо в вещах с чужого плеча в компании одетого с иголочки СБшника. Люди удивленно оборачиваются на нас, провожают взглядами, когда выходим из флайера, когда заходим в банк и идем через огромный зал к менеджеру, с которым у Коннери заранее назначена встреча. Да и сам клерк смотрит на меня с плохо скрываемым любопытством. Но под тяжелым взглядом полковника не решается ничего спросить и усиленно клеит на лицо профессиональную улыбку доброжелательного идиота клиента-ориентированный сервис, мать его. А когда возвращаемся во флайер, и молчаливый водитель несколькими уверенными движениями поднимает его в воздух и ловко встраивается в транспортную магистраль, Коннери склоняется ко мне и спрашивает. — Все нормально? — Непроизвольно дергаюсь, чертовы рефлексы. Не терплю приближения посторонних. А посторонние для меня все. Пожимаю плечом. «Порядок!» полковник хмурится, но не настаивает на откровенности, просто сидит напротив, сложив руки на груди и наблюдает, стискиваю зубы, ощущение, что его взгляд сейчас протретёт во мне дыру, что он вообще пытается разглядеть. К черту коныри, отворачиваюсь и всю дорогу смотрю в окно. Узнаю некоторые районы, От множество новых высоток, выросших то там, то здесь за прошедшие несколько лет. Холодные острые шпили смотрят в небо, напоминая иголки дикобраза.